ракомболь захохотал довольный своим свирепым каламбуром вдавав и пара опять начала было мучиться но перспектива житья в берси успокоила ее окончательно как бы то ни было рассуждала она в последний раз вспоминая никола бедняга уж старить начал облысел да и зубов у него не было докончил негодяй Начиная с этого дня, в вдова пар не думал уж больше о Никола и очень спокойно проживала то в бужевальском павильоне, то в порт Марли у своего давнишнего приятеля, старого рыбака. Ракамболь прогуливался из Парижа в бужевали и из Бужевали в Париж, наблюдая за исполнением приказаний капитана и не осмеливаясь показываться днем в окрестностях кабака, где был убит коляр. Он боялся, что граф Декергац сторожит это место. Прошло десять дней. Однажды вечером, когда Рокомболь был на улице Божон, он увидел подъезжавший экипаж сэра Вильямса, а затем и самого баронета, возвратившегося вместе с Бопрео из Британии. Читатель уже знает, каким образом внезапное появление графа де Кергац навсегда разрушило надежды баронета. Читатель знает и то, что сэр Вильямс воротился, чтобы похитить Жанну и передать вишню господину Бопрео. Сэр Вильямс был мрачен, хотя такая крупная неудача и не сломила его окончательно, но он все-таки не мог совершенно победить раздражение, отражавшегося по временам на его физиономии. Это был уже не тот холодный англичанин, послушное лицо которого никогда не изменяло ему и не выдавало его волнения. Насмешливая и спокойная улыбка, игравшая обыкновенно на его губах, исчезла. Он совершенно преобразился. Взгляд его горел мрачным огнем, и нервная бледность покрывала его лицо. «Ого!» — подумал рокомболь, от внимания которого все это не ускользнуло. «Штука-то, должно быть, не удалась!» И с миллионом, видно, пришлось распроститься. «Девчонки, все там?» — сука спросила его баронет. «Все там, капитан!» Бопрео вздохнул свободнее. «Но, тестюшка, — сказал баронет, — значит, мы еще не все потеряли». Тогда сэр Вильямс дал новые наставления ракамболю и послал его в бужеваль приготовить все для покушения, жертвую которого... Едва не сделалась вишня, и которой ожидала, может быть, и Жанну. Рокомболь оставил баронета и Бопрео отдыхать в ожидании ночи на улице Бужон и побежал в Бужевале исполнять данные ему поручения. В последние восемь или десять дней негодяй делал эту прогулку почти каждый день и ни разу не встретил ничего подозрительного на боковой тропинке, ведущей из Бужевале в замок. По обыкновению дорога была пуста. «Сегодня ночью, — говорил рукам боль самому себе, — в замке заварится, кажется, каша. Но это все равно. Капитан точно с того света вернулся. И миллион-то, видно, ах, черт возьми, если он меня надует, если двадцать тысяч франков...» Ха! а ведь я мог бы получить их с графа, если бы сказал ему, где сидят девочки. В эту минуту перед ракомболем вдруг вырисовалась какая-то тень. Она тихо подвигалась к нему навстречу. «Кто идет?» — крикнул негодяй, на всякий случай опуская руку в карман и нащупывая нож. Но тень не отвечала, и, не дав ему времени ни подумать, ни открыть нож, в один прыжок очутилась возле него — И Рокомболь почувствовал, что его обхватили две сильные руки, и над духом раздался глухой голос. — Ага, маленький мерзавец, попался ты, наконец, и на этот раз заговоришь! Рокомболь, все еще старавшись открыть свой нож, почувствовал горло что-то острое и холодное. Это было острие кинжала. Прежде чем идти дальше, объясним неприятную встречу Рокомболе. Граф Арман де Киргац оставил Леона Ролана в Париже